Глава двенадцатая «Полиция уже едет», — Даниэлла Мудик отложила телефон. «Сварю кофе. Как думаешь, полицейским нужны молоко и сахар? Или они пьют черный, как в телесериалах?» «Ты уверена, что нам не нужно позвонить адвокату?» — встревоженно спросил ее муж. «Просто, на всякий случай». «Десятый раз, — говорю, Никлас, — мы не в США, мы в Швеции. Когда мы уезжали с просмотра, Джесси была жива. Это все, что нам нужно сказать». Если мы позовем адвоката, полицейские решат, что нам есть что скрывать, и начнут вынюхивать. А нам этого совершенно не надо, правда?» Никлас кивнул, но было видно, жена его не убедила. «Расслабься», — сказала Даниэлла. «Включи свой фирменный шарм и придерживайся того, о чем мы договорились. Через какой-нибудь час все закончится, и Джесси Андерсон со своей отвратительной виллой окажется просто неприятным воспоминанием». Никлас вздохнул. «Окей, okay. разумеется, ты права». От Еслев-Странда до усадьбы, где жили Никлас и Даниэлла Мудиги, было минут двадцать езды. Эспинг держалась хмуро, и Винстон заподозрил, что его распоряжение сфотографировать колеса прозвучало бестактно. Пытаясь сгладить неловкость, Винстон завел светский разговор. «Похоже, вы хорошо разбираетесь в компьютерах и технике», — начал он. Газета под ним зашелестела. Эспинг тяжело вздохнула. Жесткий диск, над которым поработал Хасса, лежал у нее в кармане плаща, но она пока не рассказала Винстону, что ей удалось подслушать под окном барака. «У меня отец-инженер», — объяснила она. «Обожает разбирать вещи, чтобы понять, как они работают, а я унаследовала его любопытство». «Ясно», — кивнул Винстон. «А мама?» «Мама врач, так что она в основном собирает запчасти заново, в единое целое». Винстон издал короткое «хэ», чем привел Эспинг в недоумение. «Вы из-за любопытства решили служить в полиции?» — спросил он. Эспинг кивнула. «Может быть. Или из-за своей страсти к справедливости. Защищать, помогать, стоять на страже закона и все такое прочее». Лицо у Винстона стало заинтересованное, даже дружелюбное, и Эспинг не могла понять, нравится ей это или нет. «Ну а вы?» «Вы всегда хотели быть полицейским?» — спросила она в основном из вежливости. «Да, точнее...» Винстон снял с рукава пиджака несколько собачьих волос, которые пристали к ткани, несмотря на импровизированный чехол. «В юности я хотел стать летчиком. Дед у меня был летчик-истребитель. Но я оказался слишком высоким». «О, да, тут уж ничего не поделаешь». Винстон пожал плечами. «Ну, летать — это в основном придерживаться бесконечных чек-листов», — заметил он не без грусти в голосе. В первый раз со дня знакомства Эспинг показалось, что в Винстоне проявилось что-то человеческое. Она подумала, не пересказать ли ему содержание телефонного разговора Хассе, но решила все-таки подождать. Проявилось в Винстоне что-то человеческое или нет, но это ее расследование, и никаких «мы» в нем быть не может. «Что мы знаем о супругах Мудик?» Своим вопросом Винстон, сам того не зная, укрепил Эспинг в ее решении. За исключением того, что он хоккеист, а она инфлюенсер. «Никлас родом из Далларны, а вот Даниэлла – уроженка этих мест», – начала Эспинг. «Выросла на умирающем хуторе где-то на Атшибе, в северном углу района. Но несколько лет назад они купили ее родителям большую современную усадьбу с машинным парком и всем необходимым. Туда мы сейчас и направляемся». Когда вольва въехал во двор, Винстон подявился точности «Эспинг» в описаниях. Большие строения все до одного казались или новыми, или недавно окрашенными. Ворота одного из ангаров с техникой были открыты, и внутри Винстон разглядел несколько сельскохозяйственных машин, назначение которых оставалось для него загадкой. Возле ангара стояли два внушительных трактора, коневозка и темный внедорожник. Над хозяйством висел слабый но безошибочно опознаваемый запах навоза. На подворье было два жилых дома, один из которых высился чуть поодаль и казался построенным не так давно. Перед домом стояла блестящая Тесла. Машина Никласа пояснила, паркуясь Эспинг. Они, когда наезжают в Сконы, живут в гостевом домике, если только это можно назвать гостевым домиком. Если хотите знать мое мнение, он больше похож на среднестатистическую виллу. Когда они вылезли, Эспинг быстро осмотрела колеса Теслы. Они оказались абсолютно гладкими и никак не могли оставить те отпечатки на песке, но Эспинг все равно их сфотографировала. Винстон одобрительно кивнул. Даниэлла Мудик открыла дверь прежде, чем они успели постучать, и пригласила их в просторную гостиную, где ждал Никлас. Здесь явно не обошлось без дизайнера интерьеров. Гостиная была красивой, но абсолютно безликой. Ваза с цветами... чаши с фруктами, а мебель на вид старинная могла приехать сюда прямиком с фабрики. Даже фотографии на каминной полке казались специально отобранными, как будто и главной задачей было составить красивую композицию, а не напоминать о родных и близких. За панорамным окном раскинулись луга, там-сям виднелись ряды плакучих ив. «Присаживайтесь», — Никлас указал на кресло, между которыми стоял столик с кофейным подносом. Никлас выглядел совершенно спокойным. Голубые глаза, белые ровные зубы, загар. Футболка и светлые льняные штаны, немного закатанные над босыми ногами. Усилием воли Винстон сохранил невозмутимый вид. Кто же принимает гостей босиком? — Итак, как долго вы знали Джесси Андерсон? — спросила Эспинг, включив в телефоне диктофон и убедившись, что все формальности соблюдены. «Да, как долго?» Никлас самоуверенно откинулся на спинку дивана. «Четыре года, пять лет. Наверное, так. Мы познакомились, когда она помогала нам продать квартиру в Лос-Анджелесе. Кажется, тогда это было, да, дорогая?» «Пять лет. Квартира в Марину-дель-Рей», — поправила Даниэлла. «Точно. Мы не то чтобы дружили, но иногда встречались за ланчем, ходили на одни и те же вечеринки». «Я доставал для ее вип-клиентов билеты на заключительные матчи сезона, а Джесси пристроила Даниэлу в пару эпизодов голливудских жен». «Я сама туда пристроилась», — перебила Даниэлла. «Джесси просто представила меня продюсеру». Она встала, пытаясь уравновесить раздраженный тон ослепительной инстаграмной улыбкой. «Мы уже давно ищем, где поселиться в Эстерлене», — продолжал Никлас. «Эта усадьба принадлежит родителям Даниэллы». Гостевой домик, конечно, очень симпатичный, но мы бы хотели жить у моря. Что-то я плохо переношу запах навоза. В Лос-Анджелесе я с таким бедствием не сталкивался». Николас широко улыбнулся, словно удачно пошутил, и продолжил. «Джесси связалась с нами еще когда только планировала проект. Собственный участок на морском берегу, американский стандарт. Мы решили то, что надо, правда?» Даниэлла кивнула, хотя вид у нее был не такой восторженный, как у мужа. «Что вы можете рассказать о вчерашнем дне?» Эспинг подалась вперед, словно желая подчеркнуть серьезность вопроса. «Просмотр был назначен на два часа», — начала Даниэлла. «В дверях мы столкнулись с ассистенточкой Джесси, она же девочка на побегушках». «Эллен», — примирительно улыбнулся Никлас. «Приятная девушка, всегда готова помочь». «Что было потом?» Даниэлла пожала плечами. Джесси провела нас по дому. Красивый, но мы с Никласом ожидали чего-то большего. Наш лос-анджелесский дом — это девятьсот квадратных метров, так что мы привыкли к простору». Эспинг подавила желание закатить глаза. Ее собственный домик не дотягивал до сотни квадратных метров, и она не считала, что живет в стесненных условиях. «Какой вам показалось Джесси?» — спросила она. «Шумный, назойливый», — ответила Даниэлла. Без конца хвасталась этой своей уродливой скульптурой, в которую вбухло столько денег. Никлас, натянуто рассмеявшись, перебил жену. Даниэлла шутит. Джесси, как всегда, была веселой и жизнерадостной. Вы что-нибудь пили? Выпили по бокалу шампанского. Не больше, потому что потом нам надо было садиться за руль. А Джесси? При нас два бокала, резко проговорила Даниэлла. Да еще до нас наверняка влила в себя столько же. «Вы хотите сказать, что она была пьяна?» — спросила Эспинг. «Нет!» — Никлас укоризненно взглянул на жену. «Ну, может, в приподнятом настроении?» «Сколько времени вы оставались в доме?» Эспинг еще немного подалась вперед. Ей показалось, что она заметила на загорелом лбу Никласа мелкие капли пота. «С полчаса?» — ответил Никлас. «Мы приехали каждый на своей машине, Даниэлла потом уехала в Мальмю по магазинам». Я, прежде чем возвращаться домой, решил покататься, так что ни у нее, ни у меня нет алиби, если вы об этом». Никлас снова рассмеялся, еще более натянуто, чем в первый раз. До этой минуты Винстон молча делал пометки в записной книжке. «Вы не знаете, кто-нибудь мог желать Джесси зла?» — спросил он. Мудиги переглянулись, словно вопрос застал их врасплох. «Нет», — ответил Никлас. — Ну, то есть, господи, поначалу на стройплощадке началась движуха, но ведь все уляжется. м, -м, -м. Винстон что-то черкнул в записной книжке. Это движение, кажется, заставило Никласа почувствовать себя неуютно. — Вы уж простите, я пошутил насчет алиби. Он посерьезнел. — Но ведь гибель Джесси была несчастным случаем. — Пока не знаем. Винстон поднял на него глаза. — Дело в том, что вы последние, кто видел ее в живых. Так что все, что вы расскажете, будет нам в помощь». Мудиги снова переглянулись. «Все, что можете вспомнить», — прибавила Эспинг. Ей казалось, что она должна что-то сказать. «Ну, было кое-что», — задумчиво произнесла Даниэлла. «Это насчет ассистентки Джесси. Мы говорили, что встретили ее в дверях, она куда-то уходила». «Да, она должна была съездить за шампанским», — пояснила Эспинг. «Ясно». Даниэлу эти слова, кажется, не убедили. В общем, когда мы ее встретили, она выглядела очень растерянной. Едва поздоровалась чуть не на бегу, вся заплаканная, очки в руках. Джесси пыталась делать вид, что все как обычно, но видно было, что она не в себе. И наливалась шампанским. Даниэла наклонилась вперед. Я больше чем уверена, что она устроила элен выволочку. Может, даже уволила. Когда Джесси бывала не в духе, Ассистенткам доставалось по первое число, она могла за год сменить нескольких. Меня лично поражает, как Эллен сумела продержаться так долго. Винстон записал. Где-то в доме зазвонил мобильный телефон, но Даниэла с Никласом сделали вид, что не слышат. Мудиги еще постояли у огромных окон, глядя, как машина Эспинг выезжает на дорогу и удаляется. «Зачем тебе понадобилось приплетать Эллен?» — спросил Никлас. «А почему бы не приплести?» «Это же правда», — ответила Даниэлла. «К тому же надо было замять твою охинею насчет алиби. Какого хрена ты вообще об этом заговорил, да еще с таким фальшивым смехом? Думаешь, кто-нибудь купится?» Никлас повернулся к жене. Глаза потемнели от злости. «Я занервничал, ясно? Полиция подозревает, что это убийство, а на кону наше будущее». «И кто же в этом виноват?» — фыркнула Даниэлла. «А, Никлас?» Не говоря ни слова, Никлас отвернулся, подошел к сервировочной тележке и принялся раздраженно перебирать бутылки. Пока он наливал себе щедрую порцию виски, его жена все еще задумчиво смотрела в окно. «Но кто бы не убил Джесси, — проговорила она, не оборачиваясь, — этот человек оказал нам услугу. Правда, дорогой?» Никлас молча поднес стаканчик к губам и одним духом выпил.